Глава 20. Часть истины. Капитан Джессоп ел так же жадно, как и пил крепкое спиртное, отдавая должное карри, которое действительно было превосходным. Херт не стал сразу же затрагивать неприятную тему, желая, чтобы подозреваемый получил удовольствие от еды. Если Джарви был виновен, этот изысканный ужин стал бы последним в его жизни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 «Нам бы стоило узнать друг о друге побольше, чтобы стать настоящими друзьями», — рассмеялся Херт. «Вы, как вы говорите, жор а я капитан самой прекрасной барки, которая когда-либо плавала под козерогом. По крайней мере, так было до того, как я отказался от глубоководных путешествий». «Вы, должно быть, скучаете по океану, живя в Стоуле». «Это в глубине материка», — признался моряк по окончании трапезы, вытаскивая грязную глиняную трубку. «А до океана отсюда не больше сорока миль, но у меня там лачуга, и я живу прилично». «Вы можете себе это позволить, имея резерв», — намекнул Херт.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 Сварливым. Поэтому Херт предложил ему кофе, на что моряк любезно согласился. Кофе, заметил он, раскуривая трубку и наполняя комнату дурно пахнущим дымом. Очищает кровь, заметьте. Не так, как хотелось бы. Но кофе не так уж плохо, когда не предлагают. Рома. Попозже. «Вы выпьете еще, Рома!» — намекнул ему сыщик. «Спасибо, друг!» — обрадовался Джессоп, и детектив снова вынужден был поморщиться от сильного пожатия его огрубевшей руки. В ответ на звон колокольчика появилась мисс Джанг, убравшая остатки еды. Потом она принесла горячий, крепкий и черный кофе, и Джессоп выпил две чашки, в результате чего стал спокойнее.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 жившего здесь человека по имени Лемуэль Крилл?» Его собеседник вздрогнул. «Что заставляет вас так думать?» — спросил он хриплым голосом. «Видите ли, в качестве коммерсанта я торговал книгами и имел дело с букинистом на Гвинн-стрит, друри лейн Кажется, его убили», — сообщил Билли и внимательно посмотрел на Джарви. Моряк кивнул и с усилием взял себя в руки. Да, да, сказал он хриплым голосом, я слышал. Но какое отношение он имеет к Лемюлю Крилу? Ну как же? Небрежно отозвался Херт. Говорят, арун Норман и был Крилом. Может, было, может, и нет, сам я не знаю, последовал грубый ответ. Значит, вы не знали Лемюля Крила? «Да знал!» — неохотно признался капитан. «Знал! Он был хозяином этого здешнего паба и пьяницей. Он умел пить, но он сбежал от своей жены, которая держала эту лачугу, и она больше никогда о нем не слышала». «Пока не обнаружила, что он богат и может оставить ей пять тысяч в год», — рассеянно сказал Херт. «Вы, кажется, все об этом знаете, мистер». — смущенно спросил Шкипер. — Да, я читал газеты. Странный случай — это смерть Нормана. Я думаю, что было бы правильно, если бы его задушили, поскольку он точно так же убил леди Рэйчел Сандал. Джессоп, положив руки на подлокотники кресла, отодвинул его назад и уставился на сыщика с побелевшим лицом. — Вы знаете и об этом? — выдохнул он. «Почему бы и нет? Об этом говорили в этом месте более двадцати лет назад. А вы здесь, насколько я понимаю, уже около тридцати лет», — небрежно продолжил Билли. «Возможно, вы помните это дело». Джессоп вытер лоб. «Я что-то слышал об этом. Говорят, что тамошняя дама покончила с собой». «Я знаю, что говорят, но я хочу знать, что скажете вы». «Я не потерплю лишних вопросов!» — сердито крикнул капитан. «Не повышайте голоса!» — мягко сказал сыщик. «Мы можем вести этот разговор вежливо». «Я с вами больше не разговариваю!» заявил Джарви дрожащим голосом и, пошатываясь, поднялся на ноги, быстро трезвее, под влиянием смертельного страха. Херт не пошевелился, когда он пересек комнату, но на всякий случай проверил, лежит ли ключ у него в кармане. Моряк попытался открыть дверь и тут понял, что она заперта. Он обернулся к сыщику, разразившись нецензурной бранью и оказался лицом к лицу с направленным на него револьвером. «Садитесь». «Спокойно», — сказал Херт. «Возвращайтесь на свое место». Джессоп с вытаращенными глазами и раскинутыми руками попятился к стене. «Кто вы такой?» Только смог он вымолвить. «Возможно, это будет ответом», — сказал Херт и бросил на стол ордер на его арест. Капитан, все так же шатаясь, шагнул вперед и посмотрел на документ.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 «Нет, будь я проклят, если вы это сделаете!» «Я не сразу пойду к вашей кроватке», — сухо возразил Херт. «Хотя, возможно, сделаю это позже. Мой первый визит будет к тому старому ростовщику. Думаю, если я пишу вас, а вы довольно заметный человек, капитан Джессоп, он узнает того, который заложил ему брошь в виде опаловой змеи вскоре после смерти леди Рэйчел Сандал, которой принадлежала, — упомянутая брошь. «Это ложь!» — хрипло сказал Джессоп, уже достаточно трезвый. «Совершенно верно. И, возможно, то, что человек, похожий на вас, пытался получить некоторые драгоценности от адвоката по имени Пэш, это тоже ложь». Тут Джарви потерял самообладание, которое он отчаянно пытался сохранить, и поднялся на ноги, бледный и изможденный.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 — Я проломлю вам голову! — закричал капитан, размахивая своими огромными кулаками. — Попробуйте. Херт поднял револьвер, но остался сидеть. — Рискните получить пулю в лоб. — Фу, мужик, не будь дураком. Я стараюсь сделать все для тебя как можно проще. Поднимешь шум, и я сдам тебя полиции. Ночь в деревенской тюрьме может охладить твою кровь. «Садись, говорю тебе!» Матрос оскалил зубы, как рычащая собака, и хотел ударить сидящего сыщика, но внезапно передумал, так как прекрасно видел, в какой опасности находится, упал в кресло и, закрыв лицо руками, громко застонал. Херту брал револьвер. «Так-то лучше», — любезно сказал он. «Выпейте немного рома и расскажите мне все, что знаете».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 — сказал Джарви, поднимая изможденное лицо. — Да, я придерживаюсь этого мнения, сэр. А что касается смерти Крила в Лондоне, то я его не трогал, клянусь, не трогал. Но вы видели его в тот вечер? — Как вы можете это доказать? — Очень просто. Норман или Крилл, если вам больше нравится его старое имя, незадолго до смерти отвез Пешу на хранение кое-какие драгоценности. Вы предъявили Пешу бумагу, несомненно, написанную и подписанную стариком, в которой говорилось, что драгоценности должны быть переданы предъявителю. Итак, прежде чем отнести драгоценности Пэшу, Крилл не мог написать эту записку, а значит, вы должны были видеть его в течение нескольких часов, прошедших между его визитом к Пэшу и смертью. Это было доказано совершенно ясно, и Джессипу нечего было возразить. «Я оставил его вполне живым и здоровым», заявил капитан. В подвале на Гвинстрит.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 «Мне конец!» — выдохнул он. «Если бы я знал, что это произойдет! Нет! Мне не жаль. У меня был кошмарный сон с тех пор, как я заложил эту брошь». «Значит, вы заложили брошь в стауле?» Джессап сел и вытер глаза. «Да, я».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 «А потом я надел фуражку и...» Сильно потрясенный Шкипер начал повторять этот эпизод снова и снова, пока Херт не остановил его. «Послушайте», — сказал детектив, — «вы говорите, что невиновны». «Клянусь, это так!» — выдохнул Джессап. «Что ж, тогда я буду трактовать сомнения в вашу пользу. Мое дело — не вешать невиновных людей».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 Уже поздно, и я хочу докопаться до сути этого дела, прежде чем мы ляжем спать. Выпей немного, Рома.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 Мы с Крилом стали большими друзьями, и у меня было то, что вы могли бы назвать свободным жильем здесь. Да, сэр, это твердый факт. Очень великодушно со стороны мистера Крила. Сухо заметил Билли, недоумевая, что скрывает сидящий перед ним человек. Он был достаточно хорош, как друг, когда не был пьян но выпивка сделала из него воющего монстра. «Я видел многих пьяных во многих местах», — рассказывал Джессоп, «но никогда не видел никого, на кого бы так действовала выпивка. Он зарежет тебя, как только посмотрит на тебя пьяным». Но он явно предпочитал душить.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 «Я не могу быть уверен в ее возрасте. А что?» Херт, увидев в этом признании подтверждение того, что Мод либо не была ребенком Крила, либо была незаконнорожденной и не могла унаследовать деньги, не смог полностью скрыть свои чувства. Однако, не желая выболтать ничего лишнего, он извинился и попросил Джесса попродолжать. «Ну что ж, приятель...» — сказал капитан, наливая еще один стакан рома. — Видишь ли, леди пришла в гостиницу раньше, и хозяйка выложила ее спать. Сам я ее вообще не видел, потому что пил в этой самой комнате с крилом. Но он увидел ее. — с нажимом добавил Джессоп.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 «Будь вы проклятые, он мог в два счета оценить размер драгоценного камня, но он сидел и пил со мной и время от времени выходил из комнаты и задерживался где-то на четверть часа». «Он потом еще упоминал об опаловой брошке?» «Нет», — покачал об головой после некоторого раздумья, — Но он так напился, что начал драться, как всегда, когда был пьян, хотя и робел, когда трезвел. В конце концов, не желая ссориться, я решил добраться до своего гамака и поднялся по лестнице. Потом я по ошибке вошел в комнату этой дамы со свечой в руках и увидел ее мертвой, привязанной к столбику кровати, с шелковым платком на шее. Я крикнул «Убийство!» И миссис Крилл с ребенком примчались вниз. «Я так испугался!» — добавил Джарви, вытирая лоб. «Что выбежал на улицу». Какая от этого могла быть польза? — Боже, не знаю, — признался капитан Дрожа. — Но я тогда вообще ничего не соображал. Дождь хлистал, как из ведра, как говорится. И я мчался под дождем час или около того. Потом я подумал, что, поскольку я невиновен, мне надо вернуться по своим следам. Что я и сделал. Я обнаружил, что Крил тоже сбежал. «Это его жена вам сказала?» «Она лежала на полу без чувств, там, где он сбил ее с ног», — выплюнул Джессоп. «А дочь лежала в углу, и ее губы были скреплены брошью». «Что?» — вскричал Херт, вскакивая на ноги. «Так же, как у него, у Нормана!» Джарви кивнул и отпил немного рома. «Меня от этого затошнило!»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 «Нет», — холодно признался Джессоп. «А поскольку ребенок и мать тоже ничего не сказали, я не видел, почему бы мне не оставить брошку себе, раз мне нужны деньги. Поэтому я отправился в Стоули, заложил ее, и на год отправился в далекое морское путешествие. Когда я вернулся, все было кончено». «Как вы думаете, Крил убил ту женщину?» — спросил Херт, оставив без внимания то, что Джессоп украл брошь. — Он сказал, что нет, — возразил моряк. — Но я искренне верю, мистер, что это так. Он тогда обезумел от выпивки и вышел из комнаты. Видите ли, ему нужна была брошь, хотя я не могу сказать, почему он не взял добычу, а зажал ей рот своей жены. «А когда вы снова наткнулись на Крила?» «Хо-хо!» — Джессоп провел рукой по губам. «Видите ли, это было здесь. Я часто бываю здесь, а еще сюда приезжает один хлыщ». «Грегсон Хей, сказал Билли, указывая на фотографию. «Да, это он», — кивнул моряк, вытаращив глаза. «И я его просто ненавидел». С этими его моноклем и ухмылками. Он любил эту девочку, теперь уже взрослую, прекрасную девушку, как вы знаете, и часто приходил сюда. В июне, во всяком случае, в конце июня он тоже приехал. И я услышал, как он говорит, миссис Крилл, которая всегда искала своего мужа, что одноглазый книготорговец торговец на Гвин стрит в Друри-Лейн упал в обморок, когда увидел точно такую же брошь, которую показал ему один парень. Бикот, я знаю. Вас не интересовало, как брошь покинула Ломбард?» — очень осторожно спросил Херт. «Нет». «Я не интересовался», — прорычал Джессоп, снова начиная сердиться. «Я знал, что помощник старого тинкера продал брошь, и ему не следовало этого делать, так как я хотел ее вернуть. Миссис Крилл спросила меня о брошке, я сказал, что верну ее. Тинкер сказал, что она пропала, но он написал джентльмену, который ее купил».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 «Больше нечего рассказывать», — проворчал капитан. «Я слышал об этом, но не должен был слышать. Но я решил пойти и посмотреть, смогу ли я вытянуть деньги из крила, сказав ему, что расскажу об убийстве леди Рейчел? «Вы негодяй», — холодно заметил Билли. «Я такой, какой есть», — извинился капитан. «Иначе это был бы не я». «Я достаточно честен, когда у меня есть наличные, так что я поехал туда в июле». «Шестого июля?» «Если это был день убийства?» «Да, я слонялся там по улице, пока не стемнело, а потом в восемь часов проскользнул через боковой проход, чтобы повидаться с крылом». «Как вы узнали, где его найти?» «Да ведь этот хей знал об этом старике» и сказал, что тот занимается делами в подвале после восьми. Поэтому Крил впустил меня, думая, наверное, что я его клиент. Он немного выпил и был достаточно смел. Но когда я сказал, что готов рассказать, что он убил леди Рейчел, он поклялся, что он невинен как младенец, и заплакал, выпив все до последней капли.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 Затем он дал мне бумагу, в которой говорилось, что вещи должны быть у меня. И на следующее утро я отправился к Пэшу, и там у меня возникли проблемы. Но я случайно услышал...» Джессоп снова бросил странный взгляд на Херда, «Что крыло убили. И поэтому не стал дожидаться возвращения адвоката. А срезал путь до Саутгемптона и отправился в короткое плавание». А потом я пришел сюда, и вы меня схватили. Шкипер допил Ром. «Это все, что я знаю». «Вы клянетесь, что оставили Аарона Нормана живым?» «Вы имеете в виду Крила?» «Клянусь! Мертвый он был мне ни к чему, и я заставил его отдать мне драгоценности, которые были у Пэша».